Эпиграф. Бог Посейдон, мой корабль уничтожил, мне ж от смерти спастись удалося. Гомер, Одиссея. Кто же стал бы терпеть, коль он не солдат, не любовник, стужу ночную, а виде любовной элегии? Примечание. В качестве эпиграфов приведены цитаты из песни девятой «Одиссея» Гомера, перевод Жуковского, из девятой элегии публио-видия «Назона», «Любовной элегии», Книга, первая, перевод Шервинского. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Посвящается Карлотти, чей мир простирается в морских глубинах. В конце 1942 в начале 1943 -го года, во время Второй мировой войны, итальянские военные водолазы потопили или повредили 14 кораблей-союзников на Гибралтаре в бухте Архисирос. Этот роман основан на реальных событиях, только некоторые персонажи и события вымышлены. Собака обнаружила его первая. Она бежала по берегу и, вдруг, принюхиваясь и виляя хвостом, тихо заворчала, остановившись около какой-то темной массы, неподвижно лежавшей на песке у самой воды, перламутровой в раннем свете дня. Солнце еще не осветило пиньон, Примечание. Пиньон — гибралтарская скала, испанский, она же Джебель-Эт-Тарик, на южной оконечности мыса Гибралтар, конец примечания. Погруженный в темноту, тень накрывала тихое и спокойное зеркало бухты и скользила по кораблям, что стояли на якоре носовой частью к югу. На бледно-голубом небе не было ни облачка, виднелась только прямая, словно колонна, струя дыма в районе порта — Должно быть, это корабль, ночью застигнутый подводной лодкой или бомбежкой, озарял огнем пожара предрассветную углу «Ко мне, Арго!» Оказалось, на песке лежал человек. Елена убедилась в этом, когда подошла ближе, а собака тем временем носилась туда-сюда, от нее к неподвижной массе и обратно, словно предлагая разделить радость от неожиданной находки. Человек был одет в прорезиненный костюм, мокрый и блестящий. Лежал ничком. Голова и туловище на песке, ноги в воде. Похоже, либо он сам с трудом дополз до берега, либо его выбросило приливом. К поясу у него был прикреплен нож. На левом запястье две пары необычных больших часов, на правом еще одни. Стрелки на часах показывали 7 часов 43 минуты. Елена опустилась на влажный песок и повернула голову лежавшего мужчины. У того были черные, коротко остриженные волосы. На груди прорезиненная маска и непонятный аппарат с двумя металлическими цилиндрами. Из ушей и носа сочилась кровь. Он наверняка был мертв. Она вспомнила о ночных взрывах, о прожекторах противовоздушной обороны, осветивших небо, о потопленном корабле и на мгновение подумала, что это, возможно, кто-то из моряков. Но тут же поняла, что этот человек взялся тут не с корабля, стоявшего на якоре, а из морских глубин, или с небес, либо авиатор, либо подводник. Так или иначе, немец или итальянец, из тех, кто атаковал Гибралтар вот уже два года. Демаркационная линия между Испанией и британской колонией пролегала в трех километрах и шла по суше с запада на восток. «Надо сообщить в гражданскую гвардию», — подумала Елена. Ближайший пост находился немного вглубь от берега, на территории военной базы, и вдруг поняла, что человек дышит. Она снова наклонилась к нему, приложила палец к его губам, к артерии на шее и почувствовала слабое дыхание и едва уловимое биение пульса. Она растерянно огляделась в поисках помощи. Вокруг было пустынно. С одной стороны береговая линия изгибалась до самого города ла Линеа и границы, а с другой, вдалеке, виднелись беспорядочно разбросанные хижины рыбаков поселка Пуэнта-Майорга, трудившихся в этот час в водах бухты. Не души. Ближайшее жилище ее собственное в сотни шагов по берегу, небольшой одноэтажный дом в окружении пальм и бугенвилей. Елена решила перетащить мужчину туда и попытаться спасти, прежде чем сообщать властям, и это решение изменило всю ее жизнь».